Глава 6. Академия Драйгох. 10 лет назад. Жалкая человечка решила с нами поспорить. Блондин, ухмыляя, смотрел на того, кто стоял за моей спиной. Я чувствовала едва сдерживаемую ярость незнакомца, но все же заставила себя обернуться. Жизнь в приюте научила меня многим полезным вещам, но главное — никогда не оставлять врага за спиной. Иначе может ударить. Дракон, высокий, с разметавшимися по плечам и сине-черными волосами. Узкий камзол не скрывал, а скорее подчеркивал сильное тренированное тело. Болевое лицо с правильными, чуть резкими чертами лица и глаза, тоже черные, под хищным разлетом бровей, с погровыми всполохами где-то в самой глубине. «Эти трое могли сделать со мной что угодно, за меня бы не заступился никто». Но уйти значило признать свое поражение. Уже завтра каждый в Академии будет знать, что меня можно задеть просто так, и ему ничего не будет в ответ. Этого я допустить не могла. «Уходи отсюда!» — пронзительный подавляющий взгляд ввинчивался в голову раскаленной стрелой. «Что же делать? По сути, он прав. На поляне меня больше ничего не держало». Они испортили реквизит преподавателя танцев. Пусть ответят за это. Я что, действительно это сказала ему? До этого я ни разу не общалась с этой троицей драконов, лишь видела издалека. Высокородные, как и многие тут. Но даже среди них они явно занимали особое место. Лучший столик в столовой, за который никто не смел больше сесть. Не комната на одного-двух студентов, как у всех остальных, а индивидуальные покои, состоящие из гостиной, спальни и личной купальни. А тот, что стоял сейчас передо мной, Айхан, был у них явно главным. Блондин издевательски расхохотался, услышав мое нелепое требование. Второй, названный Реном, нехорошо улыбнулся, предвкушающе так. Склонив голову на бок, он изучающе смотрел на меня, будто решая, «Как лучше меня уничтожить? Сразу или заставить прежде помучиться?» Захотелось позорно сбежать, хотя нет. Захотелось сделать хоть что-нибудь, чтобы стереть самодовольное выражение с его наглой морды. И плевать, что это будет последнее, что я сделаю в жизни. Все равно меня выгонят за испорченный реквизит. Расправив плечи, я обратилась вглубь себя, так как меня учили. Обращаясь к источнику магии, он представлял собой крошечный огонек, похожий на пламя свечи. «Моя суть! Моя сила!» И да, она определяла в том числе и характер. Мой был довольно напористым и взрывным. И именно он, не иначе, а еще откровенная дурость, заставляли меня сейчас по-прежнему стоять на месте, а не нестись, сломя голову, прочь. Напряжение нарастало. Драконы, прищурившись, рассматривали меня как забавного зверька, самоубийца уж точно. — Уходи! — прорычал Айхан, и на мои плечи легли стальные пальцы, сжимая тисками, обжигая даже сквозь грубую ткань платья. Глаза его разгорались все ярче, меняя свой цвет. — Боги! Только что они были черными, а сейчас стали насыщенно изумрудными! Нет, кажется, изумруд уже превращался в ревущее пламя, жуткое, завораживающее, с пульсирующим узким зрачком. «Боги!» — прошептала я невольно с назад. «Что это за магия такая?» С совестью я больше не спорила, просто развернулась и бросилась прочь. Вот уже полчаса я сидела в своей коморке, сцепив руки в замок. Нужно было решаться. С тоской я обвела взглядом унылые каменные стены, потемневшие от времени балки на потолке и маленькое мутное окошко, в которое едва попадал свет. Узкая койка, стол, колченой стул да вешалка. Вот все, что сюда помещалось. Но ну, и осколок зеркала, который я нашла и использовала, чтобы заплетать в косу свои длинные волосы огненно-рыжего цвета. Вздохнув, взяла его со стола, пытаясь оценить свой внешний вид. Из осколка на меня смотрел глаз изумрудного цвета под выразительно изогнутой бровью. Больше в нем ничего не помещалось. Вроде бы незаплаканный, но и ладно. Поплачу потом, когда окажусь за воротами». К Жаржет из Каир я шла, как на казнь, вновь и вновь мысленно повторяя слова, которые скажу ей. По всему выходило, что я обвиняю в уничтожении реквизита драконов, а значит, будет назначено разбирательство, наверняка. Плохо, тем более речь шла об этих драконах. Кажется, я успела завести себе не тех врагов, да? Почему никого попроще? Уже на подходе к кабинету я увидела, что дверь в него закрыта неплотно. Я услышала вас, Асшир. Это просто возмутительно. Рад, что мы поняли друг друга. Донесся до меня холодный, бесстрастный голос дракона. Айхан, что ему тут нужно? С вами трудно спорить. Жаржет усмехнулась. Дверь распахнулась так внезапно, что я едва успела отскочить в сторону, застигнутая на невольном подслушивании. Но дракон не обратил на меня никакого внимания, как будто я была пустым местом и последовал прочь. Ваялет, ты. «Заходи!» Драконица махнула мне рукой. Она выглядела странно задумчивой. «Вечером жду тебя у ворот Академии». Вот и все. Сердце рухнуло куда-то вниз и, кажется, вовсе перестало биться. Мне не дали и слова сказать. Дракон меня опередил. Я была так расстроена, что даже не обратила внимания на странную формулировку фразы. «Можно я?» Я сглотнула болезненный ком в горле. «Останусь в Академии до утра. Мне больше некуда идти». Хотела прибавить, но не стала. Не хотела унижаться еще больше. «Зачем?» — Жаржет выглядела искренне изумлённой. «Утром лавки будут закрыты, да и у меня будут занятия, а вот вечером я свободна, как и ты, впрочем». «Лавки? Какие лавки?» До да меня стало наконец доходить, что выгонять меня, кажется, никто не собирается». «С шелком, конечно же». Глаза драконицы вспыхнули предвкушением. Я как раз собиралась обновить наши костюмы, так что предложение Айхана было как нельзя кстати. «Какое еще предложение?» Сегодня я соображала на редкость туго. «Он же не мог? Да нет, бред какой-то! Или не бред?» Айхан извинился, что он случайно уничтожил наш реквизит, когда занимался отработкой магических заклинаний и оплатил все расходы на новый «слиховой». Жаржет предвкушающе потерла руки. Денег, что он дал, хватит на самые лучшие шелка, расшитые золотыми и серебряными нитями. Ты только представь. Драконица все говорила и говорила, я стояла как громом оглушённая. Дракон извинился, взял вину на себя, оплатил новый реквизит. Но зачем? Вечером жду тебя у ворот академии. Второй день отбора невесты были предоставлены сами себе. Как пояснила Виктория, им надлежало познакомиться с дворцом и его обитателями под негласным присмотром Эрагона и Слеара, распорядителя отбора. Это она тоже успела выяснить, и я в очередной раз убедилась, что Виктория была знакома с Эрагоном раньше. «Мне пойти с вами?» «Конечно же, нет!» — фыркнула она раздраженно. «Приготовишь мне несколько платьев на вечер? Я должна выглядеть лучше этих общипанных куриц!» Дворцовые служанки тебе помогут, а ты должна запомнить одно. Ты и мои глаза и уши на этом отборе поняла? Сапфира и беспокоит беспокоят меня больше всего. Она задумчиво барабанила пальчиками по столу. Как бы узнать, какие девушки нравятся императору? Что? Блондинки, брюнетки? Виктория закатила глаза от моей глупости. Рыжие! Чуть было не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. «Может, узнать у прислуги? Наверняка его покои навещают любовницы, и вчера он ничем не показал, что выделяет кого-то из нас». Драконица нахмурилась. «А ты что-то заметила?» Заметила ли я? «Конечно. Ему вообще было плевать на девушек и на отбор. Интересно, кстати, для чего он затеял его?» «Но Виктория об этом я не сказала. Зачем? Пусть поборется за сердце дракона, если оно у него есть, конечно». Проводив ее до гостиных, в которые уже собрались невесты наряженные в свои лучшие платья и украшения, я направилась было в свою комнату, но потом передумала: лучше пойду погуляю в парке, но и осмотрюсь заодно, пока есть такая возможность. У меня в жизни было мало радостей. Да что там, у меня их не было вовсе. Все мои воспоминания начинались с унылых стен приюта, Неличных вещей, кроме двух платьев, туфель и белья, ни игрушек, ни книг, ничего. В академии было не сильно лучше, но я привыкла, наверное. Умела находить радость в обычных вещах. Шуме дождя за окном, когда можно сидеть на подоконнике и рассматривать, как прозрачные дорожки расчеркивают на стекле линии. Тепли очага, в котором трещат сухие поленья, разнося по помещению аромат древесины. Вот и сейчас я шла по парку с наслаждением, вдыхая аромат трав и цветов. Здесь было красиво. Увы, погулять в этот час решила не я одна. встречу мне по дорожке двигались двое мужчин, и их внешний вид, оба высокие, широкоплечие, а еще особая грация хищников, не оставляли сомнений. Передо мной драконы, причем, если судить по одежке, высокородные. А в следующий миг я их узнала и замерла, не зная, что делать. Остаться? Бежать? Ко мне направлялись те самые, которых я часто видела в академии рядом с Айханом. Блондин, которого звали Керан, и второй с каштановыми волосами рындал. «Айхан не узнал меня, но эти точно могут узнать», промелькнула у меня в голове. Слишком часто мы с ними ругались. Это была чистая правда. После того случая с реквизитом эти двое будто находили извращенное удовольствие, донимая меня, особенно старался блондин. «Убежать не успею», с тоской поняла я и сделала то единственное, что мне оставалось. Присела, опустив голову, сделав вид, что поправляю пряжку на туфле. На служанку они едва ли обратят внимание, надеюсь. Тем более сегодня я надела платье Беттины. Надеялась зря. Ну — как кто тут у нас? Мой подбородок обхватили длинные сильные пальцы, заставляя поднять голову. Блондин смотрел изучающе, пристально, с чисто мужским интересом и без малейшего проблеска узнавания. — Какая ружуля! Березовые глаза вспыхнули. — И совсем одна, тут как я погляжу. «Рен, оцени!» Мою голову развернули ко второму дракону, будто я была куклой, которую рассматривали покупатели. В другой ситуации я бы непременно ответила резко. Вот только мы уже не были в академии, где хоть как-то соблюдали законы, и все студенты были равны. Здесь же они имели полную власть. И я понятия не имела, кем эти двое стали теперь. Второй дракон прошелся по мне раздевающим взглядом и усмехнулся. «Красивая мордашка и наверняка горяча в постели. Вон, как сверкает глазищами». «Что?» Мотнув головой, я вырвалась из мужской хватки и, наконец, поднялась. «Эти напыщенные индюки решили, что раз я служанка, они могут общаться со мной вот так? Или могут?» «Послушай, я сейчас несколько занят». Блондин растянул губы в предвкушающей улыбке. «Скажешь любому стражнику, что тебе нужен Киран из Бей, и тебя проводят ко мне в покое. Ты меня поняла?» Бирюзовые глаза угрожающе сузились. «Да!» — наконец выдавила я из себя. Прошли те времена, когда драконы распоряжались человеческими девушками, как своими рабынями. А ведь когда-то все это было. Нас похищали, насильно делая своими наложницами, продавали на невольничьих рынках, как скот, вырывали из рук женихов иногда прямо со свадеб, если дракону понравилась девушка. Этим постыдным пятном осталось в нашей общей истории, но, видимо, не для него». И сейчас я едва сдерживала себя, чтобы не ответить Кирану что-нибудь резкое. «Умница! Будешь себя хорошо вести, не обижу!» «Это он так намекнул, что готов заплатить?» И драконы, больше ни слова не говоря, ушли. Лишь Рэндал на миг овернулся и ухмыльнулся, глядя на мое побледневшее лицо. «Они тоже не узнали меня. Почему?»